Глава восемьдесят первая. «Дракон». Я прошёл мимо слуг, мимо зеркал, мимо собственного отражения. Оно было мне чуждо. Не герцог, ни муж, просто зверь, у которого украли последнее, что он ещё мог назвать своим. Я направился прямо в кабинет, подошёл к шкафу, тому самому, что отец держал на замке. Теперь я знал, почему. Там была не гордость рода, там была любовь, вырванная с корнем, боль, которую нельзя было показать миру, и тайно способная разорвать истинность, как гнилую нить. Снег за окном был белым, но внутри меня всё горело чёрным пламенем. Я вытащил семейную летопись. Пыль поднялась в воздухе, как призрак прошлого. Я пролистывал её быстро, нетерпеливо, пока не нашёл то, что искал. Ардан Остервальд. Третий герцог. Больше не будет истинности. Никогда. Я не хочу, чтобы мои потомки мучились так же, как и я. «Это беззубая нищенка, посудомойка не может быть истинной герцога. Это позор. У меня уже есть невеста». Я пролистал ещё дальше, пока не наткнулся на описание ритуала. Мои глаза вцепились в ритуал, который он занёс сюда. Мои пальцы скользили по знакам, а я пнул ковёр, чтобы не мешал. Привычным движением я откинул волосы назад, чтобы не мешались, закатал рукава до локтей. На предплечье уже проступала чешуя алым, как рано, как стыд. «Джордан!» — крикнул я, не выходя из кабинета. «Неси свечи! Мел!» Дворецкий стоял в дверях, глядя на то, как я сдвигаю стол в сторону. «И не смей задавать вопросов!» Старик, который знал меня с пелёнок, сейчас смотрел на меня так, будто видел впервые. «Что вы собираетесь делать?» — прошептал он, глядя, как я отодвигаю массивный стол к стене. Кресло полетело следом, с глухим ударом врезалось в угол. В комнате образовалось пространство, пустое, готовое. «Я же просил не задавать вопросы!» «Но я же дворецкий! Любопытство у меня в крови!» — заметил Джордан. Я вздохнул, глядя на старика, а потом снова опустил глаза на старинные символы. «Я собираюсь сделать то, что сделал мой предок», — ответил я, не отрывая взгляда от страницы. Я навещу храм судьбы. Рано или поздно она будет там, и там я её найду. Но господин, — начал он, — и в его голосе дрожала не тревога, страх. Мел приказал я, а Дворецкий вздохнул и исчез за дверью. Он быстро вернулся с мелом и свечами. Я взял мел, присел, вспоминая уроки магии, которые мне давал отец. Моя рука чертила печать, а я сверялся с символами. Мел сломался в моих пальцах, я сжал зубы. Рука дрожала не от усталости, а от ярости, от желания, от боли, которая рвала грудь изнутри, как когти дракона. «То есть у Воренфельдов её нет?» — робко спросил Джордан. «Её там нет, но она там была», — выдохнул я росчерком, выводя символ за символом, а потом пропала бесследно. Он молчал, стоял в дверях и молча смотрел на мои приготовления. — Давайте я зажгу свечи, — спешно произнёс Джордан. — А то я знаю, как вы их зажигаете. Там от свечки ничего не останется, только лужится воска. Он достал магическое огниво и щёлкнул. Свеча загорелась, потом ещё одна. Они горели по кругу, очерчивая пространство, где я должен был исчезнуть. Я стоял в центре круга, чувствуя, как гулко бьётся сердце. «Если ты там, я найду тебя». Слова заклинания были написаны на драконьем языке, а я почувствовал, как каждое слово проходит сквозь меня, врезаясь в круг. «Если ты там, я найду тебя. И Если ты прячешься, я вырву тебя из тьмы. Если ты ненавидишь, я заставлю тебя любить». Заклинание на драконьем языке вырвалось из глотки не словами, а рыком. Каждый звук вырезался в пол, в стены, в мою плоть. Круг вспыхнул не огнём, кровью алой, пульсирующей, как живая вена. «Будьте осторожны, господин», — прошептал Джордан, отступая к двери. Его глаза были полны ужаса. Я выдохнул, чувствуя, как проваливаюсь вниз в пустоту, и в этой пустоте я почувствовал, как чешуя прорезает кожу, как за спиной вырастают крылья, руины, обгоревшие руины и тысячи нитей. Я уже чувствовал её, где-то в темноте, Где-то среди нитей она здесь.